Глава девятая. Катюшка налегала на салаты и рыбу, слушала разговоры взрослых и изредка вставляла несколько слов, которые умиляли Льва Аркадьевича и встречали неодобрение Ольги. Катя объявила, что мужчинами пока не интересуется, что у них на курсе и нет никаких мужчин, и что... В наше время вообще с этим большая напряжёнка. Работать она хочет. Ага, уже давно. Для начала у папы, а потом обязательно самостоятельно в другом месте. В каком? Ну, видно будет. Но самостоятельно. Обязательно. Оля же ела мало. Чуть попробовала рекомендованные Дарьей Степановны блюда и на этом остановилась. аппетита не было да и не привыкла она много есть вечером локоть никиты часто касался ее локти и она гадала случайно или нет он как то по особенному заботился о ней настойчиво подливал в бокал сухое шардоне и постоянно наполнял стакан водой воду казалось лить уже некуда но он все равно доливал приходилось отпивать немного Говорить спасибо не надо, чувствовать прикосновение его локтя и смотреть, как вода и вино вновь доползают до краев. Не нужно о ней столь усиленно заботиться. Не нужно! Обменявшись с Никитой взглядами около машины, Оля осталась довольна. Его изумление было неподдельным. Она кожей почувствовала, как изменилось его отношение к ней. Но через пару минут, когда они уже шли по дорожке, все вдруг вернулось в прежнее русло. Появившийся на короткое время барьер, которого она так желала, рухнул. Никита вел себя, как обычно, иронизировал. Но все же вряд ли он теперь будет фамильярничать. Он пригласил ее на разговор. Оля на секунду задумалась проигнорировать предложение Или согласиться и объяснить, что на панибратские отношения ему рассчитывать не стоит. Она не спрашивала себя, почему не стоит рассчитывать. Просто спокойнее было сохранять дистанцию. Первым порывом было согласиться. Что он ей скажет? Но она отказала. Безумные каникулы закончились. Ей не нравится, когда ситуация выходит из-под контроля. и собственное поведение ей тоже не нравится. Никита долил воды в ее стакан. Локоть вновь коснулся локтя. Нет, она не будет пить. Она совершенно не хочет пить. Взрослые девочки выросли. Мягко, с ноткой ностальгии протянул Лев Аркадьевич. Да уж, согласился Петр Петрович. у которого от дочерей голова иногда шла кругом. — Полина наконец-то возвращается во вторник. Я уж и не думал, что она когда-нибудь соберется замуж до того стрекоза. — Любовь, любовь! — мечтательно протянул в ответ Лев Аркадьевич. — Да уж! — опять согласился Петр Петрович. Гости и хозяева наелись быстро. Дарья Степановна приоткрыла окно. Занавески дрогнули и впустили в роскошную столовую свежий, от чего-то пахнущий пряностями воздух. Катюшка кокетливо попросила Никиту наполнить ее бокал белым вином и приподняла брови, встретив очередной предупреждающий взгляд Оли. Ну ладно тебе, не занудствуй. Это третий бокал, тебе хватит. Подумаешь? И пользуешься тем, что папа занят беседой со Львом Аркадьевичем!» «Ну, давай, я ябедничай!» Взгляды летели туда и обратно, и Катюшка в этой перепалке явно выигрывала, потому что ей, собственно, было все равно. На пухлых щеках давно появился румянец, глаза горели, а улыбка не гасла. Она думала, что у замятиных ей будет скучно, но разговоры оказались очень даже интересными. А еще ее волновало странное поведение Никиты и Ольги. «Я собираюсь только на выставку на Красной Пресне и, возможно, появлюсь на неделе виномания. Петр Петрович расстегнул на пиджаке пуговицы и сделал глоток минеральной воды. «И вон прилетает, и я буду занят. В прошлом году он гостил недолго, неделю, не больше». А в этом планируют устроить свой знаменитый конкурс поваров. Уверен, будет интересно. Лев Аркадьевич закивал, а Оля встала из-за стола и направилась в ванную комнату. Перед застольем Дарья Степановна устроила небольшую экскурсию по дому, и оказалось, что на первом этаже есть даже три туалета. Она уже развернулась, чтобы выйти из столовой, но за спиной раздался уверенный голос Никиты: "Ты куда?" «Я провожу». «Спасибо, я знаю дорогу». «А я все же провожу». Он сжал ее запястье и потянул за собой к самой дальней ванной комнате. Дождавшись, когда сестра вместе с Никитой скроются за дверью и, сосчитав до двадцати, Катюшка тоже поднялась из-за стола, хихикнула и смущенно сказала, «Извините, мне тоже надо». — Надеюсь, ты не собираешься идти со мной? — резко спросила Оля. — Еще как собираюсь, — заметил Никита и не только втащил ее в просторную ванную, но и закрыл дверь на аккуратный золоченый замочек. Загородив с собой вход, он цепко оглядел Олю с головы до ног, будто увидел впервые. — Да, подросла девочка. Она вспыхнула, но промолчала. «Значит, ты дочь Петра Петровича Шурыгина?» «Довольно неожиданно!» «Да», — согласилась она и с первым, и со вторым утверждением. «А каким чудом ты оказалась в Домодедове?» «Именно чудом!» «А подробнее?» Оля расправила плечи, поджала губы и посмотрела на Никиту с некоторым раздражением. Этот разговор ей хотелось прекратить как можно скорее. Тесное общение с непонятно как настроенным мужчиной в двух метрах от унитаза при запертой двери радовать ее никак не могло. Все сидят за столом, и ее место тоже там. Тебя должен был встретить Егор Кречетов, частный детектив, который давно работает на папу. но он был занят и так как мы с ним знакомы и временами общаемся, я предложила свою помощь ответила оля я все равно собиралась ехать в сторону домодедово мне было почти по пути. эти слова она произнесла ровно на одной ноте о чем еще тут говорить рядовая ситуация но почему ты сразу не представилась а какая разница кто довезет тебя до ресторана Она пожала плечами и, считая разговор законченным, направилась к двери. Но Никита не сдвинулся с места. Его мощная фигура по-прежнему переграждала выход, и на лице читалась насмешка. Ага, хорошее объяснение, и придраться-то не к чему. Равнодушный тон Ольги его не убедил. Ну да ладно, потом. И, конечно, можно не спрашивать, почему она юлила на открытии школы виски. Она ответит то же самое. а какая разница она хотела понаблюдать за ним она хотела посмеяться уязвить с тараканами в ее голове он разберется позже а пока а пока удача сама плывет в руки и глупо отходить в сторону кто такая ольга шуругина он прекрасно знает отец много раз ставил ее в пример сделка да Будет сделка. Он видел, как она волновалась, когда рядом оказался ее бывший муж, какими ее движения становились резкими, а слова – тихими, отрывистыми. Он видел, как менялось выражение ее лица, и, казалось, слышал, как стучит ее сердце. Возможно, она до сих пор любит этого человека, возможно, хочет вернуть его или наоборот – Уязвленное самолюбие требует мести, а что там впереди? А впереди нескончаемая череда встреч. Ты торопишься, спросил Никита с улыбкой. Неужели не уделишь мне другу юности хотя бы десять минут? Во-первых, мы никогда не были друзьями. Во-вторых, десять минут уже прошли и... Она подняла голову. и с вызовом посмотрела ему в глаза. И уже неприлично так долго находиться вдвоем, здесь, при запертой двери. О, вот что ее беспокоит! Туалет как туалет, улыбнулся Никита. Ничего особенного, мне здесь даже нравится. Я хочу выйти, требовательно произнесла она. А мне кажется, нам есть что обсудить. Оля попыталась отодвинуть нахало к узкому шкафу, но силы были явно неравны. К тому же, почувствовав под тонкой тканью рубашки твердость его мышц, она глупо смутилась и быстро опустила руки. Его глаза смеялись, и это вызвало несколько приступов негодования подряд. «Нет, она не перепуганная монахиня!» и незацикленная на нормах и этикете дама, но все же их уединение ни к чему. И так оно затянулось, слишком уж затянулось. — О чем ты хочешь поговорить? — спросила она, отступая на шаг. — Я рад, что ты сменила гнев на милость. — Я внимательно тебя слушаю. Никита попытался поймать ее взгляд, но это ему не удалось. Оля продемонстрировала полнейшее равнодушие к происходящему и дала понять, что только обстоятельства заставляют ее продолжать задушевную беседу. Как насчет сделки, выгодной для тебя и меня? Она тяжело вздохнула, что означало «между нами нет ничего общего» и устало произнесла «я не понимаю, о чем ты». Мысленно же она насторожилась. Интересно было услышать его предложение. Любопытство проснулось, зевнуло и приготовилось. Ведь он собирается предложить ей сделку. Он, ей, Никита Замятин. Невозможный человек, непредсказуемый. Какая гениальная идея! На этот раз не дает ему покоя. Что ему нужно от нее? Я сейчас нахожусь в затруднительном положении. У меня разногласия с отцом. Никита улыбнулся, будто речь шла о плохой погоде. И я очень нуждаюсь в твоей помощи. Улыбка стала тоньше. Образно говоря... Мне предстоит превратить тыкву в карету. А без связи в этом деле никак не обойтись. Будешь моей крестной феей. Ответа он дожидаться не стал, потому что на лице Ольги отразилось искреннее недоумение. Хм, неудивительно. Ты сама знаешь, что ближайшие недели насыщены различными событиями и встречами. Околоалкогольный мир бурлит. Ты знакома со многими, многие знакомы с тобой. Это то, что мне нужно. Никита прислонился спиной к двери и замер в небрежной, расслабленной позе. Я давно не был в России, это очень осложняет мою жизнь. Ты же вращаешься во всех слоях бизнеса. И, конечно, имеешь массу полезных знакомств. Никита неторопливо поведал о своем положении, о том, что ему предстоит сделать в самое ближайшее время. Причину, по которой он оказался у разбитого корыта, он благоразумно опустил и сразу переключился на более важные вопросы. Мне необходимо подобрать персонал. Мне нужны лучшие из лучших. Я хочу знать имена самых надежных поставщиков, самых виртуозных музыкантов, названия самых достойных рекламных агентств и так далее. «Ну а ты, — прищурился он, — могла бы мне помочь. Ты могла бы познакомить меня с нужными людьми. И как насчет помощи в составлении винной карты? Алкоголь я собираюсь заказывать только у твоего отца». Оля внимательно слушала и продолжала недоумевать. «Сын Замятина, владельца империи Пина гроз Практически прижат к стенке. Почему? За что Лев Аркадьевич лишил его поддержки? Никита не возглавит один из раскрученных ресторанов, не займется еще чем-то не менее достойным. Он будет превращать тыкву в карету. Не имея достаточных знаний, связей и, возможно, средств. Вот в чем главная проблема. из Лондона в Москву, в иной мир, где свои законы и правила. Она была поражена настолько, что даже забыла о своем желании вернуться к столу. Ее соперник чем-то прогневал отца и утратил прежние позиции. И это чего-то огорчало. «Почему Лев Аркадьевич так поступил?» – спросила она. У нас с ним небольшие разногласия, — увильнул от честного ответа Никита. — Он не хотел, чтобы ты возвращался в Москву? — В общем, да. — Странно, и этой вины недостаточно для таких резких действий. Лев Аркадьевич вовсе не деспот, напротив. Он очень любит сына, гордится им и когда-то расстраивался из-за того, что мальчику пришлось уехать. смутная неприятная мысль промелькнула в голове нольга Но ухватить ее не успела странно и все необъяснимо никогда лев аркадьевич не поставил бы интересы Пина гроз выше интересов сына и найти в лондоне толкового управляющего на замену не проблема почему же обида с чего как это понять Ничего ужасного в открытии еще одного ресторана нет. И в другом случае это нельзя было бы приравнивать к наказанию. Но взваливать подобную ответственность на человека, который точно Робинзон на необитаемом острове, уж слишком жесткие условия. И Никите предстоит не просто открыть еще один ресторан. Ему необходимо удержать уровень пиногроз, а может быть и даже поднять его. «Странно, необъяснимо!» Оля действительно могла помочь. Она-то была знакома с лучшими из лучших. Она даже знала одного первоклассного шеф-повара, который подумывал о новом месте работы. Повар был капризен и собирался заломить немыслимую цену за свое мастерство. Но, надо признать, стоил того. Когда он пересекал кухонное пространство, Продукты, разложенные на узких столах, казалось, оживали, а тарелки призывно позвякивали. Оля как-то имела возможность понаблюдать за ним, и этот спектакль ее поразил. Да, она могла бы здорово помочь Никите, но хочет ли она этого? Ольга еще раз внимательно посмотрела на него. Вот он стоит перед ней, привалившись к двери, и ждет ответа. Он уверен в себе и, кажется, не сомневается в том, что она согласится. А она как раз очень сомневается, что ей хочется вновь покинуть границы привычного мира. Никита Замятин не тот человек, с которым спокойно и комфортно. Ей комфортно, и она вовсе не считает, что обязана ему помогать. Сколько я с ним уже разговариваю. «А вдруг кому-нибудь тоже понадобится эта ванная комната?» Настойчиво застучала в висках глупая мысль. «Чего ей бояться? Почему они не могут пообщаться наедине в туалете?» «У меня вряд ли появится лишнее время», — ответила Оля. «Я не собиралась посещать все предстоящие мероприятия. Могу помочь тебе только с приглашениями на всю неделю в иномании. и на закрытую вечеринку после выставки. Приезд его на перо организует папа, и будет лучше, если ты обратишься к нему. Нет, перебил Никита непривычно резко. Мне нужна именно ты. Ты, твои связи, твой опыт. Она и сама прекрасно понимала, что ее персона в данном случае необходимый козырь. Но заключать соглашение не собиралась. В ее жизни уже давно все было в полном порядке, и этим порядком она слишком дорожила. «Мне некогда», — ответила Оля и добавила. «А сейчас я хочу вернуться за стол». Она вновь шагнула к Никите, но тот опять не шелохнулся. «Я знал, что ты откажешь». Он обаятельно улыбнулся и лениво выпрямился. Глаза хитро сверкнули. «Но, как я уже говорил, мое предложение будет выгодно и для тебя. Не торопись!» «Какие могут быть выгоды?» – удивилась она, еще больше желая поскорее выбраться на свободу. «Например, я могу и дальше изображать сказочного принца!» Оля не сразу поняла, что Никита имеет в виду. Слова отдельными вагончиками добрались до сознания, И со скрежетом остановились. Вот она, сделка. Он предлагал ей уверенность в себе и успешность в глазах... В глазах бывшего мужа. Да, он говорил именно об этом. Он все понял. Он отгадал ее тайные желания и чувства. Еще тогда отгадал, когда Константин Белкин появился на горизонте. Оля сжала кулаки и поборола в себе острое желание врезать Никите по физиономии. Хорошенько так врезать, чтобы под глазом появился сначала малиновый, а затем фиолетовый фингал. Или нос с горбинкой переехал влево или вправо. Несвойственный для нее порыв, да неприличие дикий. Да, он искушал и полагал, что она согласится на его дьявольское предложение. Что это? Отчаяние? Глупость? Наглость? Наглость выбрала Оля и чётко произнесла. Мне это совершенно не нужно. Отойди. Никита мгновенно отошёл в сторону и даже сам открыл дверь. Его взгляд обжёг плечо, щёку, и Ольга невольно повернула голову. Ну и куда мы пойдём в ближайшее время? Невинно поинтересовался он, вопросительно приподнимая правую бровь, будто всплеска возмущения и не было. «Обещаю, я буду самым сказочным принцем и самым послушным». «Нет», — мотнула головой Оля и спешно покинула ванную комнату. «Да», — тихо сказал Никита ей вслед.